«Пока, милый. Спасибо тебе, что съездили за город. Утро было просто волшебное». «Утро?» «Да, когда они шли вдвоем по лесу, когда у него в кармане еще было полно. Но вот потом, потом...» «Болван драный!» «Он стиснул ее пальчики. Обидел я тебя сегодня, дорогая». «Нет, глупенький, конечно, нет. Я не хотел»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 Отнимает снова. Он следит, не смыкает тяжелые вежды, Наши тайны видит, надежды, мысли, Подбирает слова нам, кроит одежду, И наш путь земной он легко расчистит. Он остудит наш гнев, мечты стреножит, Он швырнет нам жизнь, как монетку бедным. Наша жизнь ему — это страх до дрожи, К унижениям привычка к радостям бледным. Он на цепь посадит храбрость солдата, и поэтам мысль спеленает туго, и возникнет невидимая преграда меж влюбленным и нежной его подругой. Глава восьмая В час дня едва раздался мерный звон,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 Просто не верилось, что в гиблом 1934 году нашлись безумцы, готовые оплатить за стих полсотни долларов. Однако вот он, чек, и выглядит вполне нормально. Нет, пока банк не выдаст деньги, верить нельзя».